Потом наступила Римская империя. Войны, кризисы, убийства и безнадежие. Август, Тиберий, Нерон, Христос и христианство. Город стал римской колонией. Теперь из его бухт отходили транспорты с зерном. Став великими, империи почему-то всегда начинают голодать. И навстречу им шли суда с бронзой, мрамором, статуями императоров, льняными и шелковыми тканями, порченной монетой, которую в ту пору таскали за собой мешками. Потом империя затрещала по всем швам, она ведь из великой сделалась всемирной, кого-то убивали, что-то жгли, кому-то что-то доказывали и, конечно, ничего доказать не могли, а певцы и поэты творили. А императоры воевали, а юристы кодифицировали, а философы подводили под все базу. Город же бежался к земле и ждал, ждал, ждал, чем же все это кончится. Эх, да ничегошеньки он не ждал, просто жил, как тысячу лет до этого, и все. Ловил и солил рыбу, сеял хлеб, давил вино. Справлял свадьбы и ни о чем больше не думал. Да, вот так. Сбрасывая туфли и заходя в воду, думал он. Вот так именно и было. Жили, любили, деток рожали и больше ни о чем не думали. Это мы теперь что-то за них придумываем, а они просто жили, да и все тут. Ведь и я тоже живу сейчас, и все. А может, через тысячу лет и про меня начнут что-то выдумывать? Какие-то необычайные мысли мне приписывать, проведение, трагедийность, чувство истории, потому что буду я уже не человеком, а памятником, и не просто памятником, а памятником чего-то, а вот чего, это что они придумают сами. Это была его навязчивая идея. Он думал об этом каждый день, то зло, то грустно, то равнодушно, но никогда не весело, потому что понимал, что это бред. И он начинает уже бредить. Иногда он встречал в эти часы таких же, как он, праздно шатающихся. Их было немного. Любители одиноких утренних прогулок всего два или три человека. Но все они были какие-то особые люди, совсем не похожие на тех, кого он встречал днем. Впрочем, что ж, он ведь и сам был не совсем дневной. Но особенно его поразил один человек. Он на этот раз шел по пляжу и увидел. В море, далеко от берега, стоит человек. И даже не человек стоит, а просто торчит из воды голова. Вот еще чудило. Усмехнулся Зыбин и остановился. Прошло пять минут, семь, десять. Зыбину уже надоело стоять, а голова все не двигалась. Что он там делает? Подумал, он уже сердито. На море, что ли, смотрит? Человек действительно смотрел на горизонт. На ясную, широкую и почти зеленую ленту рассвета. Вверху было тяжелое и темное небо, внизу черная вода, а в глубине ленты. Как будто что-то происходило, назревало, рвалось вовне, стреляло искрами. И Зыбин тоже стал смотреть, но скоро это ему надоело, и он пошел дальше и встретил второго человека. Человек этот сидел на камне и швырял в море гальку, небольшой, круглолицый толстячок с лысиной. Когда Зыбин подошел, он, не оборачиваясь, произнес, — когда бросаешь камни в воду, следи за кругами, иначе твое занятие будет бессмысленно, — так сказал Козьма Прудков. — Мудрые слова, — вздохнул Зыбин сзади, — еще бы. Толстячок примерился и бросил плоский камешек. Эх, сорвалось! А раньше и до шести блинов пек. Он посмотрел на Зыбина. — Слушайте. «А где же я вас видел? Вы не из Дзержинского?» «Нет». «Черт, где же я тогда вас видел?» Он смотрел на Зыбина пристально и напряженно. «А не из худфонда?» «Нет, я не из худфонда. Я вообще не художник», — усмехнулся Зыбин. «Ммм, жаль. Хотя, положим, в этот час все мы художники, да, но альбом-то у вас нет. Значит, вы точно не художник. Так откуда же, а?» А, вспомнил, так я на рынке вас видел. Вы еще какого-то там особого краба искали, так? Ну, конечно, ну что, нашли?